«Хочешь познакомить меня с Чарли?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Эдвард. «Даже не знаю. Значит, в следующий раз». Отозвался он и исчез. «Эдвард!» – зашипела я. Ответом мне был призрачный хохот, а в замочной скважине уже поворачивался в ключ. «Белла!» – позвал отец. «Боже, ну кого он еще ожидает здесь увидеть?» Хотя сегодня его опрос был явно обоснован. «Я здесь!» Надеюсь, Чарли не заметил, в каком я состоянии.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 Чудо, что молоко не расплескалось, мои руки дрожали мелкой дрожью. Ничего не замечая, Чарли уселся за стол, и мне стало казаться, будто Эдварда на нашей кухне никогда не было. «Спасибо», – поблагодарил папа, когда я подала лазанью. «Как прошел день?» – спросила я, рассчитывая при первой же возможности сбежать в свою комнату. «Отлично, улов неплохой». «А ты как?» «Купила все, что хотела». «Если честно, нет. Погода была отличная, я просто гуляла». «Значит, день удался», — резюмировал отец. «И это мягко сказано», — подумала я. Поспешно проглотив последний кусок лазаньи, я подняла карту рту стакан, где почти не осталось молока. «Торопишься?» «Совершенно не кстати», — проявил наблюдательность Чарли. «Да нет, просто очень устал и хочу пораньше лечь спать». «Чем-то это взволнованно», — заметил Чарли. «Но почему он вдруг стал таким заботливым?» «Правда?» Выдавила я из себя, быстро вымыла свою тарелку и поставила на полотенце обтекать. «Сегодня же суббота», – напомнил Чарли. Я угрюмо молчала. «Никуда не собираешься?» «Нет, папа, хочу как следует выспаться». Неужели в Форксе не нашлось достойного парня? Чарли говорил спокойно, однако в его голосе звучало подозрение. «Нет». Категорично ответила я, пока никто не приглянулся. На слове «парни» я старалась не заострять внимание, а лгать отцу совершенно не хотелось. «А Майк Ньютон? Он же вроде тебе и нравится. Папа, мы просто друзья. Но для большинства местных парней ты слишком хороша. В колледже все будет по-другому». Как любой отец, Чарли мечтал сбыть доченьку с рук, прежде чем начнут бурлить гормоны.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 И, так, чтобы услышал отец, закрыла дверь моей комнаты, но затем я на цыпочках подошла к окну, распахнула его настежь и пристально взглянулась в ночной мрак. Эдвард, шеп потом позвала я, как глупо, наверное, я выгляжу со стороны. Что? послышался за спиной насмешливый голос. Крайне обескураженно я обернулась. Калин развалился и лежал на моей кровати, руки скрещены за головой. «Воплощение расслабленности и покоя». «Боже!» – вздохнул я. «Прости!» – с издевкой проговорил он. «Минутку куда мне прийти в себя». Стараясь меня не напугать, Эдвард медленно сел. Потянувшись ко мне, взял меня на руки, как маленького ребенка, посадил рядом с собой. «Неужели боишься?» «Сам не догадываешься?» – съязвила я. «Разве не слышишь, как бьется сердце?» Он захохотал так, что сотрясалась кровать. «Мы вместе ждали, когда сердце немного успокоится. Боже, Чарли ведь дома и может в любой момент подняться сюда». «Я отлучусь на минутку?» «Конечно», – вежливо проговорил Эдвард. «Сиди тихо», – велела я. «Да, Мэм», по – по-военному ответил он. Я схватила пижаму и туалетные принадлежности, и, не погасив свет, выскользнула из комнаты». Из гостиной доносились звуки бейсбольного матча. Войдя в ванну, я сильно хлопнула дверью, чтобы Чарли услышал. Долго задерживаться в ванной я не собиралась, тщательно почистила зубы и выключила душ. Теплая вода помогла расслабиться. Знакомый запах шампуня напомнил мне, что я та же девушка, то есть что и сегодня утром. Чтобы не нервничать, я старалась не думать об Эдварде сидящим на моей кровати. Наконец я выключила воду. Наскоро вытерлась полотенцем и натянула рваную футболку и тренировочные брюки. Хм. Жаль, что я не захватила шелковую пижаму, которую два года назад подарила мама. Даже не потрудившись оборвать бирки, я оставила ее в дальнем шкафчике комода. Промокнув волосы полотенцем, я быстро провела по ним щеткой и сложила туалетные принадлежности в Нессер.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 Эдвард окинул меня оценивающим взглядом, задержавшись на драной футболке и влажных волосах. «Здорово!» Я невольно поморщилась. «Нет, тебе очень идет, правда». «Спасибо», — поблагодарила я, присев рядом с ним на кровать. Принялась изучать разводы на деревянном полу. «Зачем ты уходила?» «Чарли думает, что я собиралась на ночное свидание». «Ничего себе!» — воскликнул Калин. «А почему?»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 прижимая меня к груди. От волнения у меня перехватило дыхание. Естественно, какое тут может быть соперничество, пробормотала я. В этом-то вся и проблема. Розале очень красивая, однако я отношусь к ней как к сестре. Эммот тут вообще ни при чем. Для меня она не значит и сотой доли того, что значишь ты. Мое сердце забилось так, будто собралось вырваться из груди. Эдвард тотчас же, же это услышал и рассмеялся.